Глава 33. Бармен включил погромче телевизор, до того работавший без звука. Все посетители с интересом смотрели репортаж, где мелькали фото Максим в столовой дома престарелых и в парке. Журналисты даже разыскали фотографию ее мужа, читающего лекцию. Алекс, чьи фото, несомненно, предоставили журналистам его родители, выглядел мрачным бандитом. Что у Домарти Шуберца, то он был в полном восторге от того, что его показали по телевизору. Он заявил, что стер СМС, которой в природе не было, с невозмутимостью достойной звезды Бродвея. Лица были прикованы к экрану. Беглецы не стали дожидаться своего заказа. Максина оставила деньги на столе, и, воспользовавшись тем, что в пабе был полумрак, и все, не отрываясь, смотрели телевизор, они незаметно вышли. В машине они почти прибежали. Они бы перешли на кросс, если бы не боялись вызвать этим подозрения. Они бесшумно сели в твинга, Алекс завел мотор, и они двинулись вперед. Первые десять километров ни один не решался заговорить. Алекс был в полном шоке. Не потому, что его разыскивала полиция, с этой мыслью он уже более или менее смирился но из-за показанных по телевизору фотографий. Почему его родители выбрали именно эти? Он выглядел на них отвратительно. Конечно, он был не слишком фотогеничным, но должны же быть и другие снимки, где у него лицо не серийного убийцы. Осознают ли родители, что они лишь усугубляют его положение? Неужели они именно этого и хотят? Алекс тряхнул головой. Может, он все напридумал? Может, он слишком строго судил своих родителей? Может, он не так уж безобразно выглядел на фото? Ему надо было узнать мнение своей спутницы. Максин, как вам выпуск новостей? Старая дама на секунду задумалась. Марти превосходно выступил. Ему надо подумать о карьере актера. А я? А что ты? Ты хочешь стать актером? Нет. «Как вам показались мои фото?» Он почувствовал, как у него напряглись все мускулы и почти замерло дыхание. Почему из-за пары своих изображений он так разнервничался? Потому что речь шла не только о снимках. В них проявлялись его отношения с родителями. Он надеялся, Максим сейчас скажет ему, что он на них совершенно нормальный и что родители даже представили его в лучшем свете». «Ты же знаешь, я нахожу, что ты очень красивый». Несколько утешенный, он улыбнулся. «Спасибо, Максим. Значит, вы думаете, я неплохо выгляжу на этих фото?» «Да ты что? Ты на них выглядишь совершенно ужасно! Как псих, сбежавший из дурдома!» Плечи молодого человека опустились. Максим увидела, как сильно она его огорчила, сама того не желая. Он еще очень ранимый. Она не хотела причинять ему боль, но снова повела себя чересчур резко. Руки у Алекса дрожали. Она боялась, что он расплачется. Но вместо этого он, что есть силы, ударил по рулю. Ярость вытеснила грусть. Иногда это было даже лучше. Ярость могла приглушить огорчение хотя бы и на время. «Не переживай так из-за этого». К сожалению, родителей мы не выбираем. Посмотри на меня. Ты думаешь, мне не хотелось иметь родителей, которые бы меня поддержали, помогли мне вырастить дочь, а они заставили от нее отказаться? Нужно учиться отграничивать себя от того образа, который они нам передают, особенно если они оказываются не на высоте. Ты ведь гораздо больше, чем их отражение. Если они мыслят узко, мысли широко. «Если они довольствуются малым, мечтай добыть луну. Если они не додали тебе любви, не ищи ее у них. Если они посредственности, стань лучшим. Каким ты будешь, зависит не от семьи, а от того, что ты выбираешь и как поступаешь. Именно это ты сейчас и начинаешь делать. Да, например, нахожусь в бегах вместе с пенсионеркой». Максим улыбнулась. «Совершенно верно». «С молодой пенсионеркой. И потом не только тебя задел этот репортаж. Ты видел на фотографиях меня?» Алекс почувствовал подвох и предпочел промолчать. «Я выглядела как старуха. Меня едва можно узнать». Он мысленно поздравил себя с тем, что ничего не ответил, и сказал. «Именно так я и подумал». Максим удовлетворенно улыбнулась ему. Она была счастлива, что проходит это испытание в компании такого симпатичного молодого человека, как он. Как говорил ее дорогой супруг, повезло ей в несчастье. Случай свел ее с идеальным юношей, которому она приносила пользу, равно как и он ей. Она опять вспомнила про репортаж. Подумать только, их ищет полиция. Вдруг по ней, словно пробежал разряд адреналина. Весь этот ажиотаж напомнил мне, как нас с мужем много лет назад разгоняли полицейские во время демонстрации против войны во Вьетнаме. Они поливали нас из водяных пушек. Старая дама засмеялась, припомнив жесткие столкновения с американской полицией. «Вы участвовали в демонстрациях против войны во Вьетнаме? Помню, мы организовывали сидячие забастовки перед Белым домом. Вы были в Америке?» Разумеется, ведь не сидя на диване перед телевизором, я обостовала. И это лишь одно из тех безумных приключений, которые пережили мы с Шарлем. Алекс молчал, чтобы не мешать ей рассказывать. Ему было любопытно услышать о подвигах Максин. Перенесшись в свои воспоминания, она продолжала: Шарль превращал каждый день в праздник. «Делал мне сюрпризы, спонтанно организовывал что-нибудь выходной, оставлял мне записочки на подушке или холодильнике, когда отлучался куда-то. Он дарил мне цветы без всякого повода, просто так, говорил, что делает это, желая порадоваться моей улыбке. Мы ходили в рестораны, в музеи, в кино, в театр. Скука ни разу не наведалась к нам». Накануне свадьбы мы сочинили список тех вещей, которые хотели бы сделать вместе в течение нашей жизни. Каждый год мы выбирали что-нибудь из списка и осуществляли это. Потрясающая идея! Вы, должно быть, составляли необыкновенную пару, тихо сказал Алекс не только Максин, но и себе самому. Мы проехали всю Америку на мотоциклах, ходили в поход по Перу, Провели чудесный месяц на греческих островах. Катались на санях по заснеженной Лапонии. Алекс не перебивал Максин, продолжавшую перечислять все великолепные путешествия, в которых она побывала. Он вдруг понял, что сам-то еще ничего такого не совершил. И что еще хуже, даже никогда не задумывался ни о чем подобном. И толком не знал. Нужно ли списать этот проблем на депрессию, или он уже родился с дефицитом воображения, с неспособностью мечтать? С некоторых пор, задолго до начала депрессии, он испытывал удовольствие от эмоциональной анестезии. Но то, что поначалу казалось преимуществом, превратилось в преграду, лишившую его желания мечтать. И теперь он даже не знал, Стремится ли он по-настоящему к чему-то? О чем он мечтал, когда был маленьким? Было ли у него какое-то увлечение, о котором он не помнил? Когда-то его глаза, наверное, тоже светились, как светятся они сейчас у Максин. Список приключений его спутницы заставил Алекса очнуться. Он начал входить в контакт с самим собой, с тем Алексом, который жил в глубине его, а не с депрессивным, изможденным типом, которого ранним утром увидела Максин. Старая дама, раскрасневшаяся от рассказа о своих путешествиях, продолжала перебирать воспоминания, как жемчужные бусины в ожерелье ее жизни. Каждая поездка позволяла нам побольше узнать о том, каков род человеческий. Я встречала потрясающих людей. Мы работали волонтерами в хосписе Матери Терезы. Участвовали в демонстрациях за свободу Нельсона Манделы в Южной Африке. Я даже встречалась с английской королевой. С королевой? Как вчера это помню. Мы были приглашены на прием, организованный посольством Франции в Лондоне. Шарля пригласили в Англию на полгода читать лекции, а я получила место учительницы в одной из тамошних французских школ. Обстановка на приеме была изысканная и спокойная присутствовали выдающиеся профессора. Я очень стеснялась, боялась сказать какую-нибудь глупость, поставить мужа в неловкое положение. «Вы боялись?» — перебил Алекс, который представить себе не мог, чтобы Максим что-то напугала. «Не идеализируй меня, я живой человек. У меня тоже есть слабости, и я тоже не верила в себя. Быть может, даже сильнее, чем ты». «Соразмерно моим ошибкам...» Она замолчала и прикрыла глаза, пытаясь не погрузиться в воспоминания о дочке. Сильно прикусила губу. Нельзя, чтобы чувство вины опять всплыло. Она недорассказала историю Алекса и должна сосредоточиться только на ней. Максим тряхнула головой. «В общем, там соорудили эстраду, и мой муж должен был произнести речь». Я знала ее наизусть, так как он репетировал ее вместе со мной весь день. Он ужасно волновался. Он? Ну да. У него были свои страхи. Он был уверен, что забудет текст, станет путаться в словах, упадет и разобьет себе лицо, поднимаясь на эстраду. Алекс улыбнулся, представив, как знаменитый психиатр боится произносить речь. Это его утешало. Максим, витая мыслями в прошлом, снова окунулась в высшей степени изысканную атмосферу. Глубокие кресла, обтянутые коричневой кожей, шкафы, наполненные книгами, клубы сигарного дыма, роскошные персидские ковры охристых тонов, звон бокалов с шампанским. Она снова видела своего мужа в смокинге и себя в черном бархатном платье. Вспомнила взгляды, которыми они обменивались, когда толпа их разделила. И как прошла его речь? «Удачно?» Молодой человек нарушил ее грезы. Она продолжила. Его пригласили на сцену для выступления. Едва он начал говорить, как раздался чей-то шепот. «Недолго думая, я в ярости обернулась, чтобы заставить наглеца замолчать». Какая-то женщина беспардонно беседовала с послом, вместо того, чтобы слушать речь. Я громко сказала ей "ц". Меня тут же повалили на пол два дюжих молодца. За что? Оказалось, что болтушка никто иной, как королева. Вероятно, нельзя было попросить ее замолчать, не пострадав от королевских гвардейцев. Что же было дальше? Она, смеясь, попросила их отпустить меня. Поинтересовалась, кто я и по какой причине желала, чтобы она замолчала. Я ответила, что мой муж выступал с важной речью, и я хотела его послушать. Она одобрительно покачала головой и похвалила мое супружеское благочестие. Алекс сделал круглые глаза. Она могла вас отправить в тюрьму за оскорбление ее величества. Возможно, могла. Но, знаешь, это случилось 50 лет назад. Она была тогда сорокалетней девчушкой. Алекс прыснул со смеху. Одна лишь Максим могла осмелиться, одернуть болтавшую королеву. Но для меня королева это вы. Щеки Максин порозовили. Она положила руку на руку Алекса. Ей не надо было ничего говорить. Ему тоже. Они и так понимали друг друга. Молодого человека уже даже не смущало ее прикосновение. Наоборот, оно было живительным. В этом мире, где не все ладилось, была Максин.